В ожидании чуда. Посетил поликлинику. В гардеробе самозародилась маленькая ярмарка достижений народного хозяйства, рыночек, разные вещицы. Толпятся медсестры, докторши. Продавщица, стойте, девочки, стойте. Сейчас на вас что-нибудь привезут. Большие трусы. Стойте. Никто и не уходит.